и никогда не бывают объективными и справедливыми. Все это обусловливается тем, что в них воля значительно преобладает над сознанием, их убогий ум совершенно подчинен ей и не может ни на минуту освободиться от этой подчиненности. Жалкая субъективность людей, вследствие которой они все сводят на себя и из любой идеи прямым путем возвращаются опять-таки к себе — Великолепно подтверждается астрология, приурочивающий движение огромных космических тел к жалкому человеческому «я» и ставящий появление комет в связь с земными раздорами и гнусностями. А это практиковалось всегда, даже в древнейшие времена.